Глава сорок шестая Слушая восхитительную музыку и из-под волюбуюсь Элизой с наслаждением, впитывающей каждый звук, Филипп испытывал такое волнение, что после концерта ему пришлось несколько раскашленуть. чтобы вернуть себе собственный голос. Пока он сидел подле Элизы, его бедро то и дело ощущало прикосновение ее веера, которым она столько раз дотрагивалась до своих губ, и от этой тайной ласки ему отнюдь не становилось легче. «Тебе понравилось?» — тихо спросил он, когда они поднялись с места. Элиза поглядела на него и кивнула. Ее глаза сияли. казалось она хочет сказать ещё что-то но тут семейство фон фрайбергов окружили знакомые говорить без помех было уже нельзя пришло время покинуть курзал я устал пойду домой ты тоже спросил филипп обращаясь к французу тот подмигнул ему нет дружище у меня ранเดвус с прекрасной эмми графское семейство ещё беседовало с фон кребернами и другими знакомыми. А Филипп уже направлялся быстрым шагом к дом, где провёл почти 7 недель в качестве гостя. Вернётся ли он сюда когда-нибудь? Едвал. Да и зачем? Элиза скоро отдаст руку другому, более достойному мужчине. Ему Филиппу ни к чему это ведеть. Он почему-то чувствовал себя обессиленным и решил лечь в постель, не дожидаясь возвращения хозяев. Сегодня Он уже вряд ли мог быть для них приятным собеседником. В голове его по-прежнему звучала фортепианная пьеса, завершившая концерт, а под сомкнутыми веками ему виделись тёплые карие глаза и улыбка Елиза. Посреди ночи Филипп вдруг проснулся. В комнате было так темно, что он не мог разглядеть стрелку карманных часов, лежавших на туалетном столике. Но у него имелась водородная огнива дёбе Реймера, и при помощи этого новомодного приспособления он зажёг свечу. Оказалось, ещё не так поздно, как он предполагал. Даже полный чещёй не наступил. В доме было тихо, и хозяева и слуги спали. Но с Филиппа вдруг слетели и сон, и усталость. Он поднялся и подошёл к окну. Ни луны, ни звёзд. Значит, небо затянуто облаками. Где-то вдали протрещал сыч, затем послышались вопли двух дерущихся котов. Филипп понял, что уснуть теперь будет непросто. Вероятно, ему помог бы глоток красного вина. Бутылка, стоявшая на низком шкапчике в углу комнаты, была пуста. Но как гость этого дома и друг француза, В чьём обществе ему не раз доводилось возвращаться сюда за полночь, он знал, где здесь хранится вино. Впрочем, грабить графский погребок было не обязательно. На кухне наверняка осталась початая бутылка. Сонув ноги в домашней туфле, Филипп накинул халафрок, а ночной колпак, подумав, снял. Что если кто-нибудь встретится ему на лестнице? И увидит на нём столь интимный предмет гардероба. Со свечой в руке, он бесшумно спустился по лестнице. Из-под двери кухни сочился слабый свет. Там кто-то был. Филипп удивился, но не слишком. Наверное, Франс тоже зашёл глотнуть чего-нибудь на сон грядущий. Что ж, тем лучше. Сейчас они вместе разопьют бутылочку. Почти уверенный в этом, Филипп тихо вошел и замер. Не Франц сидел за столом над чашкой, от которой исходил аромат перечной мяты. Это была Элиза. Она повернула голову и улыбнулась. «Тебе тоже не спится». Этот вопрос прозвучал так просто, будто их встреча наедине посреди ночи была чем-то само собой разумеющимся. Я спал, но проснулся. А я не смогла уснуть. Хочешь тоже мятного чаю? Вообще-то я думал выпить бокал красного вина, но можно и чаю. Почему бы нет? Филипп сел напротив Элис, она встала, подошла к буфету и наполнила ещё одну чашку, с которой затем вернулась к столу. Сахар положить? Нет, спасибо. Я тоже пью без него. Элиза села на прежнее место. и погрузилась в изучение своей чашки. Можно было подумать, будто на дне она видит нечто завораживающее. Это позволило Филиппу спокойно рассмотреть ее. Такое Лиза еще не показывалась ему. Волосы распущены, грудь целомудренно скрыта пестрым платком. Внезапно она подняла глаза, и взгляды надолго встретились. «Это ты уговорил пианиста?» исполнить последнюю пьесу, спросила Элиза. Мне не пришлось его уговаривать. Он согласился с радостью. Он посмотрел на меня прежде чем заиграть. Я сказала ему, что Элизой зовут самую красивую даму в зале. Она отвела взгляд и тихонько засмеялась. Ты сказала ему, что Элизой зовут даму, которая будет сидеть подле тебя. Ну спасибо. Я была очень рада. Это мой тебе прощальный подарок. Она пару раз чуть заметно кивнула и сделала глоток из своей чашки. Так ты в самом деле уезжаешь? Да. Но ведь я ещё не кончил мой его роман. Ты всё равно его больше не пишешь. Я, по крайней мере, давно не находил в дупле твоих писем и потому предположил, что ты забросила сочинительство. Пожалуй, так оно и есть. Вероятно, сама это затея написать такой роман была глупой. Нет. Глупой она не была, и, возможно, ты к ней ещё вернёшься. Тебе лишь нужно время. Элиза пожала плечами и допив чай, ставила пустую чашку в сторону. Филипп же до сих пор так и не сделал ни единого глотка. Заметив это, Элиза удивлённо сказал: "Ты совсем не пил?" Пожалуй, я всё-таки предпочёл бы красное вино. Состроив забавную гримаску, она встала и взяла бокал, наполнила, подала Филиппу и, оставшись стоять около него, проговорила: Тебе следовало бы научиться решать, чего ты хочешь, и делать не только то, что допускает приличие. Если бы всё было так просто, вздохнул Филипп и тоже встал. Так или иначе. Сейчас я последую твоему совету. Сделаю то, чего хочу. Это последняя наша встреча наедине, а потому я желал бы простяться с тобой неприличным образом. Ты мне это позволишь? Элиза кивнула.